Глава седьмая Я сидела на водостоке, прячась за каким-то каменным монстром. Уже давно стемнело, но жизнь в мужском общежитии утихать не собиралась. Восемь из двенадцати птичек-свидетелей ко мне не вернулись. Остальные не смогли пробиться сквозь защиту комнаты. Следовало догадаться, что его величество не оставит сына без присмотра, а местные маги придумают что-нибудь оригинальное. Но последний из моих засланцев принес на крыльях часть магисхемы, благодаря чему я теперь могла подобрать осязательные ключи и вскрыть защиту. Резерв почти восстановился, и можно было не опасаться за свою жизнь, а, следовательно, и за жизнь охраняемого объекта. Я все думала, чем же себя можно занять, ведь на крыше было неимоверно скучно. Да, это работа такая, сидеть и ждать, когда на горизонте появится опасность. Но никто не говорил, что это просто потрясающе уныло. Свесила ноги с края крыши, вглядываясь в темноту. Шумели деревья, я слышала, как поскрипывает старый дуб, прямо у стены общежития. Интересно, сильный порыв, сможет его повалить? Ох, мне бы хотелось посмотреть на это. Здание-то выдержит, если на него столетнее дерево упадет. Застонала и откинулась назад. Скука. Может, стоит проверить, как там Рей? А то вдруг я упустила злодея и принц в опасности. Решение приняла быстро. Зачем тянуть, если можно быстренько сбегать и проверить? Тем более создать ключ – дело пары минут. Люблю своих птичек, они очень полезные. Сжала в кулаки бесплотный ключ, сотканный из магии. Не зря меня заставляли учить осязательную магию, вот и пригодилось. А еще хорошо, чтоб по ней экзаменов не было. Кто знает, могла и опозориться. Комната принца была на последнем этаже, но я все равно спустилась с крыши, как положено, через дверь, чтобы пройти по коридору и проверить защиту на двери. Дело в том, что через окно решил бы пробираться только смертник. Столько там всего было наверчено... Я не боялась, что меня кто-то заметит, потому что народ так и шастал туда-сюда. И, между прочим, не только парни, но и девушки. Никто не обратит внимания на еще одну. Да и на мне форма была, так что никто бы и не заподозрил во мне чужака. «Привет, красотка!» Мимоходом подмигнул мне какой-то студент, но даже не попытался познакомиться. А меня это устраивало, я просто шла дальше. Тут все было не так, как у нас, слишком непривычно. Те не жили все вместе, парни и девушки на одном этаже, иногда даже в одной комнате. И никого это не смущало. Нас учили, что рано или поздно наступит момент, когда все правила приличия отойдут в сторону, станут ненужными и неважными. Я остановилась перед дверью и нахмурилась. Мимо пробежала громко смеющаяся девушка, но я даже не оглянулась, напряженно вглядываясь в защиту, которую кто-то уже успел нарушить, как и оставленные мною метки. Я упустила, что в комнату вошел посторонний. И когда... Вот же темный! Теперь придется проверять, что же тут такое. Осязательный ключ легко открыл дверь и я осторожно ее толкнула, надеясь, что скрипа не будет. Не было. В комнате царила непроглядная тьма, но моя птичка юркнула вперед и сообщила, что там есть один живой человек. Я его не видела, но облегченно выдохнула, когда поняла, что Рэй в порядке, и все-таки проверить не помешает. Вошла внутрь, прикрыла за собой дверь, еще раз подумав, что все делаю правильно. Мне поручено следить за принцем, так что никаких правил приличия я не нарушаю. Да и вообще... Жить по его законам, вымеряя, правильно ли я поступаю или нет, это какое-то безумие. Рэй спал. По крайней мере, мне казалось, что спит. Вполне возможно, что он притворяется, но я в это верить не хочу, ведь тогда окажется, что я совсем потеряла навыки за этот день, что живу здесь. А это просто невероятно. Немыслимо. Безшумно ступая, подошла к кровати, но увидеть лицо лежавшего не могла, потому что он накрылся одеялом с головой. Пришлось наклониться совсем низко, так что казалось, мы разделим одно дыхание на двоих. И все-таки я подрастеряла навыки. Даже охнуть не успела, как Рэй извернулся, схватил меня и притянул к себе. «Попалась!» И вот теперь я осознала, что это никакой не рей а совершенно посторонний парень. Возмутилась до глубины души своей профессиональной несостоятельностью и ударила того, кто меня удерживал. Глупая я тень. Не смогла понять, что принц уже не в своей комнате. Да, правильно, что меня турнули. Не заслужила я звания мастера. «Ты кто такой?» Перед тем как что либо предпринять решила все выяснить кто он и что делает в комнате рея парень широко улыбнулся так что даже зубы сверкнули в полумраке комнаты к которому уже привыкли глаза спокойно пока бить не надо стоит подождать а уже потом отыграться за все свои неудачи звездочка ты в моей постели и спрашиваешь кто я моя красота так подействовала на тебя насчет три начинаю применять пытки Иначе ослабленное сегодняшними переживаниями сердце просто не выдержит и устроит мне поход к темному в один конец. А с чего ты взял, что нужен мне вместе со своей красотой и прочим? Звездочка, это моя постелька, повторил он, словно и была глупой. Так, а ведь парень недалек от истины, я не понимаю. Это ведь комната Рея, констатировала неочевидный факт. Он тяжело вздохнул и неожиданно сбросил с себя. Тренированным движением я вскочила на ноги, не пострадав от ничем необоснованного недовольства. «Ну, Рэй мой сосед, а ты, значит, из толпы его обожательниц?» – скривился парень. «Вот еще!» – возмутилась, прежде чем осознала, что так делать нельзя. «Нет!» – парень просиял «Это же замечательно! А я, Санда, мы с Рэем делим это жилище на двоих. Так для чего тебе, мой сосед? Отравить? Подсыпать снотворный порошок? Слабительный? Выкрасть конспекты?» «Знаю. Он обещал тебе все звезды с неба, а в итоге показывает созвездие твоей соседки. так не Так?» Ужаснулась я. «А стоит ли мне спасать принца от теней, если он такой... такой... такой отвратительный?» «Тогда не знаю, чем тебе помочь». Санда откинул одеяло и поднялся, оглянулся, исча штаны, но так и замер с ними, нахмурившись. «А ты почему не визжишь?» «А должна?» «Благородные эсы должны реагировать на полуобнаженного мужчину». «А кто сказал, что я благородная?» Санда засмеялся. «Вот нормальная реакция адекватного человека». не то что у запропастившегося куда-то принца». «Ой, а если он уже того?» – похолодела от мысли, что опоздала. «С моей реакцией можно отправлять убивать, а говорить, что защищать должна. Кошмар!» – прикусила губу и схватилась за колечко с хардом, которое все время носила, повернула его несколько раз, немного успокоилась и выдохнула. «Ты, значит, не знаешь, где рей уточнила Усанда. «Знаю. Но где еще может быть обожаемый всеми принц? В женском общежитии?» я негромко выругалась «Темный, этот любвеобильный же обещал меня навестить. Неужели таки поперся на полуночное свидание? Все может быть». «Спасибо», – развернулась, чтобы уйти. «Если рей заперся в мою комнату, то Мюэлла его уже покорила. Скорее всего, он уже сидит привязанный к ее постели и слушает планы на дальнейшую совместную жизнь. Можно и посочувствовать, но не тянет. А вот спасать все равно придется». «Постой», – Санда подскочил ко мне, схватил за руку и развернул к себе. «И зачем он тебе?» – улыбнулся и стал наклоняться. «Почему их всех тянет целоваться?» Санда отлетел к стене, и надо сказать, что я на такой эффект от простого заклинания не рассчитывала. Даже удивилась от приложенной силы. Но скоро поняла, что все объяснимо. Конечно, одно заклинание так бы не сработало, а вот два, наложившиеся друг на друга, вполне. Принц был хмур. Принц был зол. А еще потрепан. И тут я даже гадать не буду, руку приложила Мю, узнаю ее творческую натуру. а я тебя искал озвучил рей таким тоном что другая на моем месте ударилась бы в слезы или в бега а я тебя тоже искала перешла в наступление искала правда он удивился посмотрел на соседа опять санда попал лекаря вызвать да нет он уже привык придется его с сестричкой анисы познакомить так ты меня искала рей широко улыбнулся подбоченился значит я все же произвел на тебя впечатление «И зачем я ему это сказала? Молчать нужно было!» «Нет, я хотела лично сообщить тебе, что в качестве ухажера ты меня не интересуешь, но я очень хочу здесь учиться. Да простит меня, темный, за такую наглую ложь. Так что мне нужна твоя помощь». «Помощь?» «Кажется, принц все не оставлял надежды на что-то большее». «Я готов тебе помочь за... свидание». «Нет, все, надо уходить. Он жив, здоров и также деятелен, как Мюэла. Уйти не смогла». Рэй перегородил дорогу, опёрся рукой о дверной косяк, не выпуская из комнаты. «Сетти, я делаю тебе заманчивое предложение!» Ударила его рукой по предплечью, надеясь, что не придётся прикладывать физическую силу. Хватит с меня необоснованного применения магии. Но Рэй неожиданно повёл себя совсем не так, как я ожидала. «Это что?» – он стапал мою ладошку. Сначала я не поняла, к чему он присматривается, собиралась вырвать у него руку, но потом поняла, что смотрит он на моё колечко. Когда-то очень давно, когда меня нашли тени, все, что при мне было, это простое серебряное кольцо с квадратным камнем и тонкой резьбой. Никакого магического фона или скрытых заклинаний на нем не обнаружили. И пришли к выводу, что это просто очень дорогая безделушка. Харт – камень, который добывают только в одном месте, с которым свяжется не всякий ювелир. И крохотная девчушка, сжимающая его в ладошках. Сальтей пытался найти мастера, чтобы выяснить, кем были мои родители. Но безуспешно. «Кольцо», — сообщило очевидное. «Это же Харт». «Удивительно, но ты прав», — похвалила его. Рэй поджал губы. «Я могу ошибаться, но точно такое же я уже видел». «Видел?» В груди что-то оборвалось. «Этот принц мог рассказать мне, откуда я. Глупая надежда, но что, если найти семью или хотя бы узнать, как я оказалась одна с мертвой тенью в диких местах?» «Да», — он вдруг начал снимать кольцо с моего пальца. «Не паникуй», — рявкнул, когда я хотела возмутиться. «Если внутри есть гравировка?» «Она там была, я это точно знала. Кажется, даже сердце перестало стучать, ожидая ответа». «Сетти». Я с надеждой подняла голову и увидела, как вдруг изменилось выражение его лица. Вспышка. Я охнула и увидела, как по комнате медленно разлетаются алые брызги крови. Слишком медленно, чтобы это было правдой. Перевела взгляд на принца и осознала, что тенью мне все-таки не быть».